Глава 26. Шотландия. Инвернес. Апрель 1940 года. Когда я перечитываю эти страницы, написанные на борту Хурти-Грутен, водопады и огни северного сияния кажутся впечатлениями из предыдущей жизни. К моим глазам подступают слезы, когда я читаю о наших дорогих, любимых друзьях, которые больше не... Прошу прощения, уважаемый читатель, я забегаю вперед. На этот раз я не буду извиняться за тот факт, что больше года не делал новых записей в дневнике. После нашего круиза на Хурте-Грутон в 1939 году мой локоть пошел на поправку. Я ощутил прилив новых сил и заполнил множество страниц своими воспоминаниями, но, с сожалением вынужден сообщить, что история повторилась, и эти страницы остались в комнате над лавкой картографа в Бергене, после того, как мы с Элли снова были вынуждены. бежать. Германская военная машина обрушилась на Норвегию 9 апреля 1940 года. Страна была застигнута врасплох, пока ее военный флот помогал Британии обеспечивать блокаду Ла-Манша. В итоге битва за Берген была короткой и жестокой. Вскоре город был полностью оккупирован, солдаты патрулировали улицы, а на городской ратуше висели знамена с огромными свастиками. Разумеется, новый режим отменил все культурные события в Норвегии, включая премьеру героического концерта Пипа. За несколько недель до вторжения Карен буквально обезумела от тревоги. Она умоляла Пипа уехать из Европы вместе с ней. Но ее муж был полон решимости оставаться дома. Несколько раз она в слезах приходила к нам на квартиру. Он думает, будто моя новая фамилия и переход в лютеранство защитят меня. Я люблю его, но он такой наивный. «Солдатам достаточно будет посмотреть на меня, и они все поймут. Начнется дознание, а потом...» Карин уронила голову на руки, потом указала на Элли. «Тебе тоже нужно бояться. Светлые волосы и голубые глаза не смогут надежно защитить тебя. В Европе для нас не осталось безопасного места». «Знаю, Карин», — ответила Элли. «Мы собираемся уезжать». «И вы правы, несмотря на разговоры моего мужа. Нельзя недооценивать их дотошность». Они не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить нас. И, разумеется, у маленького Феликса тоже есть еврейская кровь. Что, если они заберут и его?» Элли обняла подругу. «Моя дорогая Карен, даже не представляю, как тебе тревожно. Но твой муж должен отложить свою жизнь в сторону ради защиты сына. Я уверена, что Пип готов на все ради его безопасности». Карен разрыдалась. «Я хочу в это верить, Элли. Я правда хочу». Она покачала головой. но он думает только о своем героическом концерте. Мои родители умоляли нас присоединиться к ним в Америке, они даже присылали деньги, но Пип просто отказывается. По его словам, в новой стране он будет всего лишь еще одним многообещающим композитором, а здесь он великий Йенс Халворсон. — Ты действительно думаешь, что он может поставить самолюбие превыше вашей личной безопасности? — спросила Элли. Мне не хочется так думать. Он утверждает, что в Норвегии безопасно, потому что она сохраняла нейтралитет во время предыдущей войны. Но мы с тобой знаем этих людей, Элли. Они никогда не останавливаются. Уверены, что они вторгнутся в нашу страну. И тогда нам нужно быть готовыми. Мы были готовы. Ночью во время нацистского вторжения мы с Элли укрылись высоко в холмах Фроске-Хассета вместе с семейным кланом Халворсонов. В ходе моей подготовки к этому событию я заручился услугами местного рыбака Карла Олсона, работавшего в Гаване Бергена. Карл согласился благополучно доставить нас в Великобританию. Он был хорошим человеком, добрым и дружелюбным, и я ежедневно беседовал с ним с тех пор, как стал работать в лавке Шольц и Шольц. Но должен добавить, что Карл не был альтруистом, я полтора года снабжал его бесплатными картами. В первое утро после оккупации я встал очень рано и встретился с Карлом в гавани. Он пообещал, что в течение суток все подготовит и будет ожидать нас для переправки в Шотландию. Я вернулся к Элле и сообщил последние новости. — Мы должны сказать Пипу и Карен, — сказала она. Я колебался. — Карен, да. Но Пипа и его родители, чем больше людей будут знать о нашем плане, тем скорее нас раскроют. «Но мы должны дать им шанс уехать вместе с нами», — настаивала она. «Разумеется. Но ты знаешь, какой упрямый этот Пип. Последнее, что нам нужно, — это семейная сцена. Обещаешь поговорить с Карен и сначала оценить ее реакцию?» В тот наш последний вечер в Норвегии мы встретились с Халворсонами. Я побеседовал с Астрид и Хорстом, пока Элли разговаривала с Карин. Я видел лицо Карен, когда Элли поделилась с ней новостью о нашем скором отъезде. Зрелище их с Элли прощания было душераздирающим. Что сказала Карен, спросил я, когда мы вышли на улицу и направились к крошечной охотничьей хижине, где остановились на время. Она сказала, что всегда будет ждать меня здесь, и что я должна написать ей после приезда в Шотландию. Она даже не рассматривала возможность уехать с нами. Элли покачала головой. Она сказала, что Пип не хочет и думать об этом, и она скорее умрет, чем бросит его здесь. Я взял Элли за руку, мы молча размышляли о том, на какую участь Пип обрекает свою жену. На следующее утро, ровно в пять утра, мы с Элли встретились с Карлом в гавани. Мы поднялись на борт его траулера и пережили штормовое, но в остальном непримечательное плавание до Инвернеса. Плавание в Шотландию заняло около шести часов И я молился о том, чтобы мы избежали столкновения с вражескими судами. Однако плеяды улыбались нам, и наш переезд в Британию прошел без происшествий. Я крепко обнимал Элли. Мы мысленно прощались с нашей прежней жизнью. Мы уже привыкли к трагическим ситуациям, но от этого было не легче. Я хорошо понимал, как тяжело сейчас Элли. Карин много значила для нее, и никто не сомневался, что мы оставили ее подругу в опасности. Но кроме физического похищения Карен и маленького Феликса, мы ничего не могли бы предпринять. — Карл, нас нужно высадить в уединенном месте. Как ты помнишь, у нас нет документов. Карл отмахнулся. — Никаких проблем, Бо. Мы найдем пустынный пляж. Насколько я помню, здесь их хватает. Но вам придется как следует прогуляться по берегу. Мы с Элли обменялись взглядами и приподняли брови. После небольшой рекогносцировки Карл нашел удобное место и подвел траулер к берегу так близко, как только мог. «Это все, что я могу сделать!» — он пожал плечами. «Дальше справляйтесь сами!» Я кивнул и неохотно спрыгнул в ледяную воду, доходившую до бедер. «Боже!» — раздраженно воскликнул я. «Лучше я отнесу тебя на берег, Элли. Возьми наш чемодан!» Она обхватила руками единственный кожаный портплет, который нам удалось собрать И Карл опустил ее ко мне на руки. «Если сможешь, передай Карен, что мы добрались благополучно!» — крикнула Элли. «Я напишу ей!» Карл поднял вверх большие пальцы. «Удачи вам! Спасибо за карты, Бо!» «Спасибо за все, Карл! Ты уверен, что не хочешь остаться здесь?» Он рассмеялся. «Берген — это мой дом! Я хочу вернуться и избавить его от нежеланных гостей!» «Уверяю вас, норвежцы победят!» С этими словами он завел двигатель и пустился в обратный путь. Я выбрел из океана на пляж с мягким белым песком, где аккуратно поставил Элли на ноги. «Спасибо, любимый!» — благодарно сказала она. День был пасмурным и ветреным, вполне подходившим этому суровому берегу. Я огляделся по сторонам. Если Норвегия казалась живописной и безмятежной, Это мое первое знакомство с Шотландией, это скопление грозных скал, но и то, и другое было одинаково прекрасным. Скалистые выступы, травянистые склоны и свинцово-серое небо наверху были нашими первыми впечатлениями. Мы поднялись по дюнам и вышли на пустынную дорогу. «Думаю, отсюда нам недалеко до Инвернеса», — сказал я, — судя по тому, что я видел с борта не более двух миль. Менее чем через час мы достигли пределов крупного портового города, который называли центром горной Шотландии. Я не знал, что можно ожидать от этого места, но оно выглядело совершенно заброшенным. Я полагал, что отчасти это вызвано мобилизацией, вступившей в силу после того дня, когда Невил Чемберлин объявил войну Германии. Меня передернуло при мысли о местных семьях, опустошенных этим решением, Должно быть, население сократилось практически вдвое. Приближаясь к центру города, мы подошли к замку из рыжего песчаника, впечатляющего сооружения на берегу реки Несс. Я вспомнил, что в пьесе Шекспира именно здесь Макбет убил короля Дункана и по моей спине пробежал холодок. Когда мы вышли на булыжную мостовую, мои штаны уже просохли, чего нельзя было сказать о ботинках. Ноги превратились в ледышки, и мне очень хотелось попасть в тепло. К счастью, вскоре мы заметили потрепанную вывеску, раскачивавшуюся на сильном ветру. Она гласила «Гостиница Шип Эйд. Ночлег и еда». «Что думаешь?» — обратился я к Элли. Она энергично кивнула. «Давай зайдем туда?» Мы открыли дверь ветхого террасированного дома и вошли внутрь. Там было темно и тесно, лишь тусклая лампочка горела над столом в прихожей. Я осторожно звякнул колокольчиком, и из следующей комнаты появился пожилой джентльмен в очках. — Слушаю вас. — Добрый день, сэр. У вас найдется свободная комната для меня и моей жены. Он окинул меня подозрительным взглядом. — На какое время? — с тягучим акцентом спросил он. — По меньшей мере на несколько дней. — — Может быть, дольше. Он приподнял бровь. — Что у вас за дело в Инвернескае? — Прошу прощения, где? Он закатил глаза. — В Инвернесе. Что вам нужно в городе? Вы явно не отсюда. У вас хороший слух. Мы родом из Франции, приехали посетить больную бабушку. — И где она живет? — осведомился он. — В Манлохе, — моментально ответил я. Я заметил указатель на подходе к городу, и название мне понравилось. Хозяина, похоже, это удовлетворило. Комната на двоих. Вам нужно быть очень осторожными. Мистер Чемберлин, знаете ли, насторожил всех в здешних краях. И это правильно, сэр. Нас проводили в сырую и обшарпанную комнату под стать погоде снаружи. Матрас был жутко тонким, и когда я осмелился лечь... пружины впились мне в спину. Правда, убогость компенсировалась низкой ценой, но и это пробило брешь в наших скудных сбережениях. «Нужно кое-что обсудить, любимая», — сказал я, когда Элли улеглась рядом со мной. «Как мы только что узнали, для местного слуха у нас непривычный говор. Последнее, что нам нужно, — это привлекать к себе внимание. Не хватало еще, чтобы нас приняли за шпионов». Она повернулась ко мне. «Ты прав». «Но что мы можем сделать?» «Ну, если мы здесь надолго, то первым делом надо как-то адаптировать наши имена. Если я Бо, то, наверное, смогу называть себя...» Я задумался, подбирая английский эквивалент. «Бобом?» Элли нахмурилась. «Я не могу называть тебя Бобом и сохранять серьезное выражение лица. Как насчет Роберта?» Я обдумал ее предложение. «Хорошо». «Пусть будет Роберт. А ты, наверное, будешь Элеонорой, как Элеонора Дэшвуд из чувства и чувствительности». Она слабо улыбнулась. Как я и думал, упоминание о Джейн Остин было ей приятно. «Ладно, мы будем Робертом и Элеонорой. А как насчет фамилии?» «Деплеси, мягко говоря, звучит необычно». «Согласен». «Мы не можем рисковать, особенно когда мобилизация идет полным ходом. Я молод, и могут начаться расспросы, почему я не на фронте». Я раздосадованно вздохнул. Неизвестность понемногу начинала угнетать меня. «Бо, даже если бы ты хотел воевать, тебе бы не позволили», — напомнила Элли. «Ты до сих пор не можешь поднять смычок виолончели, уж не говоря о винтовке. Любой врач сразу подтвердит это». Я выдавил ироничный смешок. «Ах да, как удобно!» Элли повернулась на спину и уставилась в потолок. «Если люди будут задавать вопросы о нашем прошлом и захотят знать, что мы делаем в Британии, думаю, будет разумно сообщить, что мы еврейские беженцы, которые эвакуировались из Франции под угрозой нацистского вторжения. По крайней мере, это объяснит наш акцент. Кроме того, это наполовину правда». «Ты права. Я задумчиво потер виски». Нам нужно найти тихий уголок в сельской местности, где мы сможем укрыться. И зарабатывать на пропитание, — добавила Элли. Как насчет Хайленда? Мы можем уйти еще дальше на север, в горную местность. Я не вижу оснований менять ситуацию, которую мы имели в Бергене, когда работали вместе. Возможно, нам удастся найти работу в каком-нибудь поместье. Сейчас там явно недостаток слуг из-за войны. Элли села и посмотрела в мутное окно на унылую улицу. Я скучаю по нашей квартирке с видом на Бергенскую гавань. Я могла бы навсегда остаться там вместе с тобой. Я тоже. Но нужно помнить, что мы здесь по необходимости. Я верю, что в этой стране мы будем защищены от нацистского вторжения. Британская армия сильна, а народ держится стойко. Я крепко сжал руку Элли. Обещаю, любимый, у нас все будет хорошо. Элли провела вечер за составлением письма для Карин, а я воспользовался возможностью для изучения ближайших окрестностей. Несмотря на погоду, Инвернес обладал своеобразным очарованием. Я попытался вообразить это место в разгар мирного лета со множеством туристов. Мой путь лежал вдоль реки Несс, которая разделяет город пополам и служит связующим звеном между Северным морем и озером, где обитает знаменитое чудовище. На обратной дороге в гостиницу я миновал множество мелких кафе, в каждом из которых предлагали лучший шотландский завтрак в городе. Я осмелился просмотреть несколько меню и убедился, что в большинстве мест предлагались сытные варианты черного пудинга, который, насколько я понял, готовится на основе свиной крови. У британцев действительно странные вкусы. Мы с Элли отправили письмо в Норвегию и устроились скоротать вечер в баре гостиницы «Шип Эйд». По контрасту с нашей спальней бар был сравнительно уютным, особенно на закате. Мы сидели на старой деревянной скамье и смотрели на огонь, ярко пылавший над каминной решеткой. Когда на улице стемнело, бармен начал развешивать светомаскировочные шторы на случай вражеского воздушного налета. Я встал и помог ему. — Спасибо, приятель, — с улыбкой сказал он. — Могу я предложить капельку виски? Я заколебался. Читатель должен помнить о моем сдержанном отношении к употреблению алкоголя. Однако сегодня утром я почти по пояс погрузился в ледяную воду Северного моря, и холод еще не ушел из моих костей. Я решил сделать исключение, тем более, что был наслышан о согревающих качествах этого напитка. Янтарная жидкость была крепкой, но восхитительной на вкус. Она вызывала приятный мягкий жар в теле, и мы с Элли в тот вечер употребили несколько порций виски разных сортов. Дружелюбный бармен Хэмиш явно получал удовольствие, наставляя двух беженцев из Франции в тонком мастерстве дистилляции и объясняя преимущества виски по сравнению с вином. Я мысленно взял на заметку больше не увлекаться этим напитком. Следующие несколько дней мы приспосабливались к жизни в новой стране. По моим наблюдениям, местные жители становились дружелюбными, приветливыми и многословными, стоило лишь преодолеть их настороженность. С едой выходило гораздо труднее. Казалось, что британский рацион почти целиком состоит из мяса, густой подливки и картофеля. Я не представлял, как с таким питанием им удалось вырастить так много знаменитых спортсменов. На пятый вечер нашего пребывания в Инвернесе мы отправились поужинать в местную таверну или паб, как это называется в Британии, под названием «Дроверс-Ин». В Инвернессе есть множество пабов, и, на мой взгляд, они очень похожи друг на друга. Однако местные жители видели разницу и с жаром расписывали достоинства своих любимых мест. Мы направились в Дроверс по рекомендации Хэмиша. Хотя паб был не особенно просторным, он обладал живописной атмосферой с лошадиной упряжью и клетчатой тканью, развешенными на стенах. За стойкой находилась коллекция оловянных кружек с выгравированными именами, принадлежавших постоянным посетителям. Я сразу заметил кружку с надписью «Хэмиш». Когда я пробежал глазами меню, то обрадовался, наконец-то увидев Хагис. Хэмиш сказал, что это национальное блюдо, но когда я спросил его про ингредиенты, он рассмеялся и посоветовал попробовать, прежде чем задавать вопросы. Высокий, дородный хозяин паба подошел принять наш заказ. Мне хотелось бы попробовать хагис, уверенно произнес я, но потом решил не бросаться в слепую атаку. Можно спросить, из чего его готовят? Из печени, сердца и легких молодого барашка, последовал ответ. Я передернул плечами. О боже! А в чем его подают? спросил я, гадая, смогу ли выдержать подобное зрелище у себя на тарелке. Не волнуйтесь, все это будет славно упаковано в бараньем желудке, добродушно сообщил хозяин паба. Это не вселяло особой уверенности. «Э -э «Его подают с чем-то еще?» — поинтересовался я. «С отварными кореньями», — ответил он. «С кореньями?» — «Я не вполне понимаю». «С картошкой и репой!» — произнес звучный баритон в другом конце бара. Мужчина лет пятидесяти улыбнулся нам с Элли, сидевшим за угловым столиком. С сидеющими волосами, темными глазами и волевым подбородком он выглядел симпатично. «А для вашей кобылки?» «Для кого?» «Для вашей юной дамы», — со смехом пояснил незнакомец. На нем был бутылочно-зеленый костюм, а его выговор был типично британским. «Мне суп, пожалуйста», — обратилась Элли к хозяину. «Как пожелаете». Он кивнул и удалился на кухню с нашим заказом. Когда англичанин подошел к нашему столу, я обратил внимание, что он заметно хромает. Он поставил на стол пивную кружку с шапкой пены и пододвинул табурет. Шотландцы живут за соседней дверью, но даже мне иногда трудно понимать их мудреные речи. Он протянул руку. — Меня зовут Арчи Воган. Приятно познакомиться. — Нам тоже, — отозвался я. — Меня зовут Роберт, а это Элеонора. Мы очень рады, — добавила она. Арчи широко улыбнулся. — Вот и славно. Простите за грубость. Вы не возражаете, если я поставлю вам выпивку? Я посмотрел на Элли, которая спокойно ответила на его улыбку. — Разумеется, нет, — ответила она и подняла свой бокал с портвейном и ломтиком лимона. «Превосходно — Превосходно! — воскликнул Арчи. — А теперь расскажите, откуда у вас такой необычный акцент, если вы носите типично английские имена. — Мы французы, недавно бежавшие от нацистского вторжения. Элли выдержала многозначительную паузу, придерживаясь нашего сценария. «Наш народ повсюду находится под угрозой», — добавила она. «Кто? Французы?» — Арчи фыркнул в комичном недоумении. Элли покачала головой, и Арчи прикрыл глаза в знак понимания. «Господи, теперь ясно. Ну, вам здесь рады. И не беспокойтесь. Я уверен, что мы отобьемся от этих гуннов». Он с болезненной гримасой переставил ноги под столом. «Что конкретно привело вас в Инвернес?» «Мы пытаемся найти работу?» — честно ответил я. Арчи хохотнул. «Мне жаль приносить дурные вести, но вы обратились не по адресу. Кто бы не посоветовал вам приехать в Северную Шотландию, он был глубоко неправ. Наверное, вы уже поняли, что здесь сплошные горы и озера, насколько может видеть глаз». «Вы родом отсюда?» — поинтересовалась Элли. «Нет, определенно нет. Но я хорошо знаю эти места». С юности приезжал сюда поохотиться на выходные. Именно поэтому сейчас я здесь. У меня недельный отпуск. Я служу в Королевских ВВС. Приехал подышать горным воздухом. — Где вы расквартированы? — спросил я. Он немного помедлил, тщательно выбирая слова. — На юге Англии. Точнее, в Кенте. Едва ли это о чем-то говорит вам. — Это родина Чарльза Диккенса? — заметил я. Арчи казался искренне удивленным. — Боже мой, вы уверены, что родились во Франции? Ваши знания о британской литературе весьма похвальны. Он выпрямился и сложил руки на груди. — Но не забывайте, что мисс Вита Секвилл Уэст тоже из кем-то. Мы с Элли смотрели на него непонимающе. — Ах, ну да, пожалуй, это уже перебор. Он отхлебнул пиво, прежде чем остановить взгляд на мне. «Могу я поинтересоваться, как вам удалось избежать отправки на фронт, Роберт?» Я немного нервничал, но был уверен в своем ответе. «Я не могу сражаться из-за искалеченной руки. Но мы все равно хотим найти работу». Арчев вскинул брови. «О, собрат-инвалид!» «Сочувствую, старина. Должно быть, вы заметили мою хромоту, так что я тоже не боец». Он хлопнул себя по колену. «Это тоже работа Бошей». но меня ранили на прошлой войне. Теперь я расквартирован за столом. Прискорбно это слышать, — отозвался я. Он с симпатией посмотрел на меня. Я знаю, каково приходится молодому человеку, который не может сражаться. У меня есть сын, чуть помладше вас, Роберт. Его зовут Тедди, и у него плоскостопие. Я покачал головой. Очень неприятная штука. Хотя не сказал бы, что он сильно переживает из-за этого. Арчи закатил глаза. «Чем он занимается?» — поинтересовалась Элли. «Сидячей работой, как вы?» Арчи сдержанно улыбнулся. «Нет. Тедди двадцать один год, и он является наследником моего огромного сельского поместья». Я насторожил уши. «Несмотря на все усилия, мне так и не удается приучить его к работе». слоняется без дела и ввязывается в передряги, которые обычно приходится улаживать моей многострадальной жене Флоре. Я ухватился за эту возможность. — Сельское поместье? Должно быть, у вас много прислуги, чтобы содержать его? Арчи хохотнул. — Боюсь, лучшие времена Хайвель доминовали. После прошлой войны дела продвигались не лучшим образом. И слуги, которые у нас были, теперь либо находятся на фронте... Либо работают на оружейных заводах. Он вздохнул. Флора почти все делает сама. Это очень несправедливо. Но, к сожалению, сейчас нет выбора. Арчи смотрел в свою почти опустевшую пивную кружку. Элли похлопала меня по ноге, чтобы я продолжал. Похоже, ей приходится трудно. «Может быть, мы сможем быть полезны?» Осведомился я. Арчи поднял голову. Он внезапно смутился. — Да, конечно. Извините, до меня порой не сразу доходит. Вы говорили, что ищете работу. Он огляделся по сторонам, как будто подыскивал причины для отказа. — У вас вполне честный и достойный вид, но... Я ведь уже сказал, что семья Воган сейчас испытывает кое-какие финансовые затруднения. Мой дом в Хайвельде мало-помалу приходит в упадок, и я вкладываю в его содержание почти каждый пенни, который мне удается заработать. Он потер глаза. Дом много поколений принадлежал моей семье. Я не хочу оказаться тем Воганом, который закончит эту традицию. Короче говоря, я едва ли смогу предложить вам нормальное жалование. Я был готов смириться с возражениями Арчи, но Элли не собиралась сдаваться. О, мистер Воган, мы привыкли к мизерным заработкам. В Париже мы жили в крошечной квартирке. — Вообще-то, если соблюдать все формальности, то я лорд Воган. Он подмигнул нам. — Ну хорошо. Расскажите, какой работой вы занимались в Париже? — Прошу прощения, лорд Воган. Арчи со смехом отмахнулся. Элли выразительно посмотрела на меня. — Мы с Робертом работали в сиротском приюте, — солгала она. Роберт был сторожем и садовником, а я готовила для детей и помогала с уборкой. Естественно, средства приюта были ограничены, поэтому нам платили очень мало. Её выдумка звучала непринужденно и правдоподобно. «Это был большой приют?» — спросил лорд Воган, приподняв брови. Элли энергично кивнула. «О да, огромный. Он называется Апрюнти де Тёэль. Если хотите, можете проверить. Я гарантирую вам, что бы там ни вытворял мастер Тедди, это ничто по сравнению с хаосом, который может сотворить сотни детей». Арчи запрокинул голову и допил остатки пива из пинтовой кружки. — Пожалуй, я не представляю, что может вас смутить после такой работы. — Что ж, не отрицаю, Флора будет очень благодарна. Тем более, что я занят на авиабазе. Он немного подумал. — Слушайте, хотя с оплатой будет трудновато, в поместье Хайвельд есть несколько коттеджей, в данное время необитаемых. Крыша над головой и дичь для пропитания будут достойным вознаграждением. Элли просияла. — О, сэр, мы будем вечно благодарны. Я присоединился к ее заверениям. — Правда, лорд Воган, мы в долгу перед вами. — Ну тогда... — он хлопнул себя по бедрам и встал. — Добро пожаловать на борт! Он обменялся с нами теплым рукопожатием. — Что за удачная встреча! — Еще бы! Он не знал и половины нашей истории. — Но... Я должен вернуться к себе в квартиру. Мой спальник отходит через несколько часов. Я вопросительно посмотрел на него. О, прошу прощения, это ночной поезд. Он идет из Глазго в Лондон. Кстати, где вы сейчас остановились? Я организую билеты для вашего переезда. Сможете приступить на следующей неделе? Мы с Элли переглянулись. Разумеется, и будем благодарны за это, ответил я. Мы проживаем в гостинице Ship Aid. Превосходно! Он хлопнул в ладоши. «Я пришлю туда ваши билеты». «Но мы можем сами заплатить, — начала Элли». Арчи поднял руку. «Чепуха! Теперь вы работаете у меня. А я еще не настолько беден, чтобы не обеспечить вам переезд по Калидонской железной дороге. Прошу прощения, но, кажется, я еще не слышал вашу фамилию». Он вопросительно посмотрел на нас. «Роберт и Леонора Танет», — быстро подсказал я. «Отлично!» Я закажу билеты на имя мистера и миссис Танет. Одарив нас прощальным кивком и улыбкой, Арчевоган снял с крючка у двери длинное серо-голубое пальто и вышел из таверны. Мы с Элли снова переглянулись и дружно рассмеялись. «Вот видишь, моя дорогая», — сказал я, — «теперь ты понимаешь, почему я верю во Вселенную, несмотря ни на что». Она взяла меня за руки. «Определенно начинаю понимать». Какая удача! И правда. Я посмотрел на небо и едва заметно пожал плечами. А может быть, нечто гораздо большее, чем удача. Как знать. Какое-то время мы смотрели друг на друга, немного ошеломленные таким стремительным развитием событий. Потом Элли нахмурилась. Что за фамилию ты ему сообщил? О чем ты думал? Да, читатель, в тот момент чистой паники, Я назвал Арчи Вогану свое настоящее имя. То, которое было написано в моем свидетельстве о рождении где-то среди бескрайних просторов Сибири. «Танит» — я провел пальцами по волосам. Знаю, это было глупо с моей стороны, но... Я не хотел ни секунды промедления, особенно после его вопросов о нашем акценте. Это было первое, что пришло мне на ум. Элли закатила глаза... Но потом улыбка вернулась на ее лицо. «Значит, мы будем мистером, и миссис станет!» Полагаю, если Крик когда-нибудь проберется в Британию, он и не подумает искать меня под мои настоящие фамилии, рассудил я. За ужином мы подробно обсудили возможности, которые могла предоставить новая загородная жизнь. Мы предались фантазиям насчет обещанного домика и пышных зеленых лугов в английской глубинке. В Тот момент опасности, исходивший от крига и нацистского вторжения, казалось очень далекой. Мы вернулись в гостиницу, где хозяин вручил нам письмо, адресованное Бо и Элли. К счастью, мы зарегистрировались под этими именами. Лицо Элли озарилось, она бегом поднялась в нашу комнату. Должно быть, это Карен, взволнованно сказала она. Не терпится рассказать ей, что произошло сегодня вечером. Она оценит, как это забавно. Элли осмотрела конверт и нахмурилась. — Странно. Не похоже на почерк Карин. — Открой и посмотри, — посоветовал я. Элли разорвала конверт и вытащила два листа бумаги. — Тут еще послание от Хорста, — озабоченно сказала она. — От Хорста? У них все в порядке. Я следил за выражением лица Элли, пока она читала. — Не понимаю. — Читай вслух, — предложил я. — Дорогой Бо. «Дорогая Элли», — начала она, — «надеюсь, это послание найдет вас. Я обнаружил этот адрес в последнем письме, которое вы отправили Карин. Извините, что открыл его, но скоро вы поймете, почему у меня не было выбора. Я рад, что вы благополучно попали в Шотландию, и надеюсь, что ужасы этого бессмысленного конфликта не будут преследовать вас там. Мне тягостно писать вам о таких ужасных событиях». Но я считаю своим долгом отправить это письмо согласно желанию моего дорогого сына. Умоляю, не надо плохо думать о нем. Он не был порочным человеком. Он лишь совершил тяжкую ошибку и заплатил за это самую высокую цену. Спасибо за то, что вы были близкими друзьями Карин и моего сына. Знайте, что они очень любили вас. Пожалуйста, цените друг друга, любите и слушайте друг друга. Ваш друг... Хорст Халворсон. Элли отложила письмо и с беспокойством посмотрела на меня. Испытывая тягостную пустоту внутри, я подошел и осторожно взял другое письмо. «Дорогой Бо, дорогая Элли, когда вы получите это письмо, если такое случится, меня уже не будет. С бесконечной скорбью сообщаю вам, что моя любимая Карин, Элиана Розенблюм, была застрелена захватчиками». Ее преступление состояло в том, что она посмела выйти в город за хлебом и молоком. Вы оба знаете, что Карин хотела уехать из Норвегии. Я эгоистично отказывался слушать ее предупреждения, и теперь мне нет никакого оправдания. Моя жена была добрее, умнее и лучше меня, и мне следовало послушать ее. Мое сердце разбито навсегда. «Элли, я должен в особенности извиниться перед тобой». Ты была лучшей подругой Карен, и твоя связь с ней, возможно, была даже глубже моей. Это я и никто другой виноват в том, что вы больше не встретитесь. Друзья мои, я вверяю себя на милость Господа нашего, но не жду прощения. Составление этого письма — мой последний поступок в этой земной жизни. Потом я возьму из сарая отцовское охотничье ружье и покончу с собой в лесу над домом. Феликс останется с моими любящими родителями, которые обожают моего сына как собственного ребенка. Я всегда хотел прославиться своими музыкальными талантами, поэтому прошу вас, дорогие друзья, не поминайте меня. Пусть это будет моим вечным наказанием. Пускай я превращусь в прах и пепел, но помните о нашей дорогой Карен. В мире, объятом тьмой, она была светом, и она должна сиять вечно. Ваш Йенс... Халворсон. У нас с Элли не было слов. Мы сидели и молчали, пока она не начала трястись и не потекли слезы. Я часами удерживал ее в объятиях, пока она не уснула у меня на руках, измученная бременем этого известия. Вместе с утренним светом пришли и билеты на ночной поезд для мистера и миссис Станет, что вызвало недоразумение в приемной, потому что мы зарегистрировались под фамилией до плеси. К счастью, хозяин принял мое объяснение, что танет это фамилия моей больной бабушки, и мы просто ошиблись. В тот вечер мы сели на поезд из Бердина в Глазго и сделали пересадку незадолго до одиннадцати вечера. Устроившись в маленьком купе, состоявшем из металлической койки, небольшой раковины и складного столика, я присоединился к Элли на матрасе и сжал ее руку. Мы будем жить ради неё, заверил я. Ради них наше счастье будет памятью о них. Я был расстроен сокрушенным видом Элли. Не могу не думать о маленьком Феликсе, — всхлипнула она. Что с ним будет? Потерять обоих родителей. Я знаю, каково это. Она посмотрела мне в глаза. Разве мы не обязаны вернуться за ним? Я задумался над ее вопросом. Поискав ответ в своем сердце, я понял. Да, у нас есть долг. Но мы не можем вернуться в Берген прямо сейчас. Это было бы самоубийством. Феликс будет в надежных руках вместе с Хорстом и Астрид. Мы знаем, что они хорошие люди. А Карен может покоиться с миром, зная о том, что до него никто не доберется. Он находится под надежной защитой. Элли поднесла руку к рту. — Я так обязан им обоим. Кто знает, где бы мы были без них. А теперь... Слишком поздно благодарить за ее доброту. Слова Элли вращались у меня в голове, пока поезд нанчался в ночи. В конце концов, мерный перестук колес убаюкал меня, и мы уехали из Шотландии навстречу новой жизни».